Глава сорок шестая. Пока мужчины мерились взглядами, я сидела тихо, словно мышка, в тщетной надежде, что про меня забудут. Глупо, да? Я знаю, но ничего с собой поделать не могу. Меня сковал шок. Ладно, надо собраться и подумать, как отсюда сбежать, пока аристократы заняты друг другом. В принципе, от Оливера я узнала все, что хотела. Осталось найти адрес дома Торнса, но с этим можно будет обратиться к Ивушке. Возможно, Дриада знает, кому принадлежат соседские дома на Цветочной улице. А если нет, то пусть порасспрашивает подруг. Она тоже заинтересована в расследовании. Но с этим потом, а сейчас я видела, что война взглядов явно проиграна моим кавалером. Он побледнел и опустил глаза. «Ну да, куда ему тягаться с некромантом и советником короля? А мне лучше вообще здесь не находиться». «Надо действовать». Я медленно поднялась и, стараясь не паниковать, произнесла. «Прошу прощения, но мне необходимо в дамскую комнату». Вышла из-за стола и направилась в сторону выхода. Удобно, что санузел тут находится около входной двери. Я уже почти поверила, что провела мужчин, но нет. Через несколько шагов почувствовала стальную хватку на своём плече. «Полагаю, вы вполне потерпите до моего дома, кати Он неподалёку. Приглашаю вас к себе в гости». Приобнимая, тихо, даже интимно, сказал лорд Кавендев мне на ушко. «И давайте без глупостей, Дира, иначе ваш спутник может пострадать. Я говорю не об Оливере, а о том, кто ожидает на улице». «Илья! Кавендев знает о нём? Вот это плохо! Уже шантаж начался! Нельзя допустить, чтобы мы вдвоём попали в его лапы! Надо подать какой-нибудь знак, чтобы парень к нам не подходил и не пытался меня спасти! одно мне будет проще выбраться из некроманского логова, не переживая за жизнь друга!» «Меня-то, лорд, кажется, не хочет убивать. Я ему для чего-то нужна. Значит, по идее, мне ничего не грозит. По крайней мере, я на это очень надеюсь». Изобразив покорность, я позволила себя вывести из трактира и посадить в карету, где сразу прильнула к окну. Илья решительно двигался к экипажу, но нет, я не могла этого позволить и, применив силу, собрала всю грязь с дороги и направила на него. Парня сбило с ног, созданным мной маленьким вихрем, и он упал на пятую точку, закрывая голову от пыли и мелкого мусора, несущегося на него. В это время кавенди сел напротив меня, и мы поехали в неизвестном направлении. Надеюсь, Илья меня простит и поймет, ведь я просто хотела его уберечь. Лорд-советник не соврал, его дом действительно находился неподалеку на соседней улице. Вскоре мы подъехали к величественному двухэтажному особняку на два крыла с обширной, прилегающей к дому территории. В условиях перенаселённости города довольно эгоистично держать в одних руках столько свободной, ничем не занятой земли. Да тут запросто уместилась бы пара тройк-пятиэтажек, но, видимо, Кавендифу это было позволено. Карета доставила нас прямо ко входу в дом, миной ворота, расторопно закрытой за нами дежурившими возле них тремя охранниками. Весь путь мы проделали молча. Я все так же, уставившись в окно, а советник на меня. И, если честно, мне не нравился его взгляд. Такой изучающий, задумчивый, будто он уже примеривается как бы получше и более продуктивно меня использовать. Возможно, так и есть. Только я не собираюсь позволять брать себя в рабство. Осталось донести до Кавендефа свою позицию. Может, тогда он отстанет? Прошу, — сказал он, помогая мне покинуть карету и, положив мою руку себе на локоть, повёл в дом. На входе нас встретил дворецкий пожилой мужчина в чёрной ливрее. «Добрый вечер, лорд Дира!» — поприветствовал он с невозмутимым лицом клиф распорядись насчёт ужина и подготовь комнату для Диры», — приказал Кавендев. «Подыскать свободные покои в левом крыле?» Лорд кинул на меня непонятный взгляд и поправил. «Нет, в правом. Недалеко от моих». «Будет исполнено. Ужин подать сейчас?» «Да, можете накрывать. А после оставьте нас. Нам нужно многое обсудить». «Сделаем», — кивнул дворецкий и, отвесив поклон, удалился. «Ну что, Дира Катя?» проводить вас в дамскую комнату, куда вы так стремились, или сразу пойдем ужинать. И я заметил, в трактире вы так и не притронулись к еде, были слишком заняты, обсуждая свою продажу, торнсу. Вы за мной следили? Покраснела то ли от злости, то ли от смущения я. Нет, просто мне повезло оказаться за соседним столиком. Ну да, кому-то повезло, а кому-то как обычно. И как я его не заметила? Может, он сидел спиной ко входу? Похоже на то. Сходив умыть лицо и ополоснуть руки, я вышла к терпеливо ожидающему аристократу, который тут же повел меня в большую столовую. Нам накрыли рядом. Лорду во главе огромного стола. Мне слева от него. Кавендив занял свое место только после того, как помог сесть мне, и такая неожиданная галантность, да и все его поведение — Меня настораживали. Он будто и говорил со мной по-другому, не так холодно, как раньше, и тьма из его глаз ни разу не выглянула. К чему бы это? Оцените искусство моего повара Кати, — вежливо предложил мужчина. Попробуйте это нежнейшее мясо со сливками и овощами. Готов поспорить, оно вам придётся по вкусу. С этими словами Кавендев положил мне небольшой кусок только что разрекламированного им блюда и добавил. «Я настаиваю. Пришлось попробовать». Мясо и правда оказалось бесподобным, и я не заметила, как съела всю порцию. Лорд молча и с непроницаемым выражением лица наблюдал за тем, как я ем. Потом предложил попробовать другое блюдо, затем десерт. Пока я не отложила приборы, заявив, что сыта. «Вина», — любезно поинтересовался мужчина. «Нет, спасибо», — отказалась я и, не выдержав, спросила. «Может, уже скажете, зачем вы меня привезли к себе? Не для того же, чтобы накормить ужином?» «Как вы нетерпеливы, милая Катя!» — покачал головой он. «Хотя для столь красивой и талантливой девушки это простительно». «Хорошо, я отвечу на ваш вопрос». «Видите ли, мне надоело ждать, когда вы придёте ко мне сами. Пришлось проявить настойчивость». «А почему это я должна была к вам приходить?» — изумилась я. «Ну как же, разве вы не хотите помочь вашему приятелю? Насколько я понял вы двое очень сблизились». «Хочу», — не стала отрицать. «Но при тут вы? Без тех бумаг с описанием обряда, которые я забрал у Порка, вряд ли у вас что-то получится». «Насколько я знаю, к целителю вы за ними уже обращались?» «Он вам рассказал». «Нет» но нетрудно догадаться, зачем бы вы ещё к нему ходили. И, предупреждая ваш следующий вопрос, отвечаю, я за вами не следил, но никогда не терял из виду. Метка, которую я предусмотрительно ставил на вашем друге, позволяла мне всегда знать ваше местонахождение. И вы, признаться, меня удивили. Столько времени продержаться в столице без денег и связи нелегко. Я ждал, когда вы окажетесь в трущобах, но нет. Представьте мое изумление, когда вместо этого я почувствовал свою метку неподалеку, а после увидел вас в нашем элитном заведении для аристократов и их гостей. Похоже, вы избрали весьма специфический способ заработка. Однако я не могу позволить, чтобы девушка со столь уникальным даром досталась Оливеру Торнсу. Не для того я призвал вас в наш мир. Вы принадлежите мне и только мне решать, чем вам заниматься и с кем.